Д'Артаньян быстрее облака и птицы. Д'Артаньян — это несущий их ветер, это сверхчеловек. Он мой ровесник, я знаю его 35 лет. Так что же делать? Вы слушайте мои расчеты, господин Фуке. Я послал к вам Дювалона в два часа ночи. Он уехал... За восемь часов до меня. Когда он явился? Приблизительно часа четыре тому назад. Вот видите, я приехал на четыре часа скорее, чем он. А между тем Портос отличный наездник. Он загнал восемь лошадей, я видел по дороге их трупы. Я проехал на почтовых пятьдесят лье, но у меня подагра, камни в почках. Словом, я умираю от усталости».